Глава 9. Снова продолжение. Сидя в портшеде, Олверт прочитал письмо от Жонса к Софии, оставленное ему Вестерном. Некоторые выражения в этом письме, относившиеся к нему лично, тронули его до слёз. Наконец он прибыл в дом мистера Вестерна и велел провести себя прямо к Софии. Обнявшись приветствиями, они сели и несколько минут молчали. София, предупреждённая отцом, О посещении Олверти перебирала веер, выдавая каждой черточкой своего лица и всеми своими манерами крайнее смущение. Наконец Олверти, который сам чувствовал некоторое замешательство, проговорил. «Боюсь, мисс Вестерн, что семья моя причинила вам неприятности, чему и сам я невольно содействовал в большей степени, чем предполагал. Поверьте, сударыня, если бы я знал с самого начала, как неприятно вам предложение моего племянника», «Я бы не допустил, чтобы вас так долго преследовали. Поэтому, надеюсь, вы поймете, что я пришел не с тем, чтобы докучать вам новыми домогательствами в подобном роде, а чтобы совершенно избавить вас от них». «Сэр», — отвечала Софья скромно и нерешительно, «поступок ваш исполнен в благородстве, какого можно было ожидать только от мистера Олверти. Но поскольку вы были так добры коснуться этого сводовства, То простите, если я скажу, что оно действительно доставило мне немного неприятностей и было причиной жестокого обращения со мной отца, который до тех пор обходился со мной как нельзя более нежный и ласковый. Я убеждена, сэр, что вы слишком добры и благородны и не будете на меня в обиде за отказ вашему племяннику. Наши чувства не в нашей власти, и несмотря на все достоинства мистера Блэфилла, я не могу заставить себя полюбить его. Уверяю вас, любезнейший мистер Вестрен, сказал Олверти. Я не обидился бы на вас, если бы даже он был моим сыном, и я питаю к нему величайшее уважение. Вы справедливо заметили, что мы не властны над нашими чувствами, тем не менее, могут управлять ими за нас другие. О, сэр, каждое ваше слово доказывает, сколь вы заслуживаете всеми признанной за вами репутации человека доброго, великодушного и отзывчивого. Поверьте, что только страх перед будущим несчастьем мог заставить меня ослушаться приказания отца. «Искренне верю вам, сударыня», — отвечал Олверти, «и сердечно поздравляю с такой прозорливостью. Ваше ослушание действительно спасло вас от большого несчастья». Благодарю вас, мистер Олверти. Мало кто способен на такую деликатность. Но право же жить с человеком, которому совершенно равнодушны, Жалкая участь. И пожалуй, ещё хуже тогда сознаёшь достоинство этого человека, но не можешь отдать ему своё сердце. Если бы я вышла замуж за мистера Блайфилла. Простите, что я вас прерву, с ударение, но ваше предположение для меня невыносимо. Поверьте мне, свестрн, я радуюсь от всего сердца радуюсь, что вы избежали этой участи. Я обнаружил, что человек, из-за которого вы натерпелись столько неприятностей от вашего отца, Негодяй. Вот как, воскликнула Софья. Вы меня поражаете. Я сам был поражён этим открытием в Сударне, и все будут поражены. Но я вам сказал истинную правду. О, я убеждена, что из уст месьтера Олверти исходит только правды. И всё-таки сер такая неожиданная новость. Вы обнаружили, говорите вы? О, если бы каждое злодейство выходило наружу, «Вы скоро узнаете все подробности», — сказал Олверти. «А теперь не будем больше упоминать это ненавистное имя. У меня к вам другое очень важное дело. Ах, мисс Вестерн, я знаю все ваши достоинства и не могу легко расстаться с честолюбивой мыслью породниться с вами. У меня есть близкий родственник, сударыня, молодой человек, характер которого я убежден является полной противоположностью характера этого негодяя, и которому я отдам состояние, назначенное прежде для первого. Могу ль я надеяться, сударь, ничто вы разрешите ему посетить вас? Помолчав немного, Софья отвечала: Я хочу быть совершенно откровенной с мистером Олверти. Этого требует характер его и оказанные мне ему услуги. Я решила не принимать сейчас таких предложений ни от кого на свете. Единственное моё желание, вернуть любовь отца и снова сделаться хозяйкой в его доме. Надеюсь, сэр, что это желание вы мне поможете осуществить. Позвольте же просить вас, заклинаю вас всей вашей добротой, которую испытали на себе и я, и всякий, кто вас знает, не подвергайте меня в ту самую минуту, когда вы избавили меня от одного преследования, не подвергайте меня новому преследованию, которое будет мне так же тягостно и окажется таким же бесплодным. Поверьте мне, Свестерн, отвечал Олверти, я не способен на подобные вещи, и если таково ваше решение, мой родственник должен с ним примириться, как не мучительно ему отказываться от своих надежд. Не могу не улыбнуться, мистер Олверти, слыша, как вы говорите о мучениях человека, которого я не знаю, и который по этому может знать меня лишь очень мало. Извините, дорогая мисс Свестерн, боюсь, он знает вас слишком хорошо, чтобы навсегда утратить покой. Ибо если есть на земле человек, способный к искренней, пылкой и благородной страсти, то это, я убеждён, мой племянник с его страстью к Мисс Вестерн. Ваш племянник, мистер Олверт, воскликнул Софи. Как это странно. Я никогда до сих пор о нём не слышала. Вам неизвестно, сударня, только то, что он мой племянник, обстоятельство, которого я и сам не знал до сего дня. Мистер Джонс, который любит вас так давно, Мистер Джонс мой племянник. Мистер Джонс ваш племянник, сэр, воскликнула София. Возможно ли? Да, с ударением, отвечал Олверти. Он сын моей родной сестры. Я всегда буду признавать его своим племянником и не стыжусь этого. Гораздо больше стыжусь я своего прежнего обращения с ним, но я также не знал его достоинств, как и его происхождения. Дамис Вестрен, Я поступил с ним жестоко, слишком жестоко. Тот почтенный сквайр оттёр слёзы и после короткого молчания продолжал: Без вашей помощи я не в силах вознаградить его за всё, что он перенёс. Поверьте, любезнейшая мисс Веструн, я его глубоко уважаю, если решусь сделать это предложение такой достойной девушке. Он, я знаю, не без недостатков, но сердце у него очень доброе. Поверьте мне, сударьня. И он замолчал, как бы в ожидании ответа, который и получил после того, как Софья немного оправилась от волнения, вызванного этим странным и непредвиденным известием. "От души поздравляю вас сэр, с сердцем, открытием, доставившим вам столько удовольствия", сказала она. "Я не сомневаюсь, что он не обманет ваших надежд и будет вам отрадой. У этого молодого джентльмена тысячи хороших качеств" ни позволяющих сомневаться в его благородном отношении к такому дяде. Надеюсь, сударь, отвечал Олверти, у него нет недостатка и в тех качествах, которые должны сделать его хорошим мужем. Конечно, он был бы негоднейшим человеком, если бы удостоившись получить от такой женщины. Пожалуйста, простите меня, мистер Олверти, сказала Софие. Я не могу принять ваше предложение. Мистер Джонс, я уверена, достойный человек, но я отказываюсь принять его как жениха. Я не могу, честное слово. Простите сударня, я несколько удивлён вашими словами после того, что слышал от мистера Вестерна. Надеюсь, несчастный юноша не сделал ничего такого, что лишило бы его вашего благоволения, если когда-нибудь он имел честь им пользоваться. Может быть, его клеветали перед вами, как и клеветали передо мной, те же гнусные происки могли повредить ему где угодно. Уверяю вас, он не убийца, как его славили. Мистер Олверти отвечал Софии: Вы слышали моё решение. Меня не удивляет то, что вам сказал отец, но каковы бы ни были его опасения и страхи, я не подала к ним, насколько я знаю своё сердце, никакого повода, потому что я твёрдо держалась и держусь правила не выходить замуж без его согласия. Я считаю это своим долгом по отношению к отцу, и никто, надеюсь, не заставит меня от него уклониться. Но я не думаю, чтобы родители имели право выдавать нас замуж вопреки лечению нашего сердца. Чтобы избежать подобного насилия, опасаться которого у меня были основания, я покинула родительский дом и искала защиты в другом месте. Вот вам вся правда. И если свет или отец мой подозревают меня в других намерениях, то совесть ни в чём меня не упрекает. И я слушаю вас, мисс Вестерн, с восхищением. Я восхищён верности ваших суждений, но вы чего-то не досказываете. Я не хотел бы вас оскорбить сударня, но неужели всё, что я слышал и видел до сих пор, не больше, как сон? Неужели вы терпели преследования отца ради человека, к которому вы всегда были совершенно равнодушны? Умоляя вас, мистер Олверти, не требовать от меня объяснений. Да, я много натерпелась, Я не буду скрывать, мистер Ролверти. Я хочу быть с вами вполне откровенной. Да, у меня было высокое мнение о мистере Джонси. Я думала, я знаю, что я за это пострадала, и тётка и отец обращались со мной жестоко, но теперь это прошло. Я прошу, чтобы меня оставили в покое, ибо решение моё бесповоротно. У вашего племянника сэр много достоинств. У него большие достоинства, мистер Ролверти. Я не сомневаюсь, что он сделает вам честь и оччастливит вас и я желал бы сделать его счастливым, сударыня. Но я глубоко убежден, что это зависит единственно от вас. Это убеждение побуждает меня так горячо за него ходатайствовать. Вы заблуждаетесь, сэр. Уверяю вас, заблуждаетесь. Надеюсь, впрочем, что не он ввел вас в заблуждение. Довольны и того, что он обманул меня. Мисс Розверти, я настоятельно прошу вас не говорить мне больше об этом предмете. Мне было бы прискорбно... Нет, я не хочу ронять его в ваше мнение. Я желаю мистеру Джонсу добра. Я искренне желаю ему добра и повторяю вам, как ни провенил сон передо мной, я всё же уверена, что у него много хороших качеств. Я не отрицаю, что прежде было о нём другого мнения, но мнение это теперь уже не вернуть. Теперь нет на земле человека, от предложения которого я отказалась бы более решительно, чем от предложения мистера Джонса. Соответство самого мистера Блайфила было бы мне приятнее. Вестерн между тем с нетерпением ждал, чем кончится этот разговор, и подошёл наконец к двери. Услышав последние слова дочери, он потерял всякое самообладание, в бешенстве распахнул дверь и зарал: "Это ложь, гнусная ложь! Всему виновник этот мерзавец Джонс, и если бы только она могла до него добраться, так всю минуту дала бы тягу!" тут вмешался Олверсти. Мистер Вестрен, сказал он Сквайру, гневно взглянув на него. Вы не сдержали своего слова, вы обещали воздержаться от всякого насилия. И воздерживался, пока было можно, отвечал Вестрен. Но слышать от девчонки такую наглую ложь, не слуга покорный. Уж не думает ли она, что если дурачить других, то и меня может одурачить? Нет, нет, я знаю её лучше вас. К сожалению, должен сказать вам, сэр, что судя по вашему обращению с этой девушкой, вы её вовсе не знаете. Извините, что я так говорю, но думаю, что наша дружба, ваши собственные желания и обстоятельства дают мне на это право. Она ваша дочь, мистер Вестрен, и мне кажется, делать честь вашему имени. Если бы я способен был завидовать, я позавидовал бы вам больше, чем кому-нибудь другому. Голубчик, От всего сердца желаю, чтобы она была твоей. Как рад бы ты был тогда избавиться от хлопот с ней. Поверьте, дорогой мой, что вы сами причина всех хлопот, на которые жалуетесь. Имейте к вашей дочери доверие, которого она вполне заслуживает, и я убеждён, вы будете счастливейшим отцом на свете. Иметь к ней доверие? Только этого не доставало. Какое может быть доверие, когда она не желает делать, как ей велят? Пусть согласится выйти. За кого хочу, так я буду иметь к ней сколько угодно доверия. Вы не вправе, сосед, требовать от нее этого согласия. Ваша дочь признает за вами право запрета, а больших прав не дали вам ни бог, ни природы. Право запрета! Ха-ха! Я вам покажу, что это за право. Убирай с собой, вступай в свою комнату упрямицы. Право, мистер Вестерн. Вы обращаетесь с ней... «Жестоко. Я не могу этого видеть. Вам надо быть с ней ласковее. Она заслуживает лучшего обращения». «Ладно, ладно. Я знаю, чего она заслуживает», — сказал мистер Вестерн. «Теперь, когда она ушла, я покажу вам, чего она заслуживает. Вот, взгляните, сэр, письмо моей кузины, миледи Белостон. Она меня предупреждает, что молодчик уже выпущен из тюрьмы, и советует глядеть за девчонкой в оба». Нет, черт возьми, вы не знаете, что такое иметь дело с дочерью, сосед Олверти. И Сквайр заключил речь похвалами своей дальновидности. Тогда Олверти после надлежащего предисловия подробно сообщил ему о своем открытии относительно Джонса, о гневе на Блайфилла и вообще во всем, что было рассказано в предыдущих главах. Люди чрезмерно бурного темперамента по большей части легко меняют свой образ мыслей, Едва только узнав о намерении мистера Олверти сделать Джонса своим наследником, Вестрен от всего сердца присоединился к дядиным похвалам племяннику и с таким же жаром выступил в пользу союза дочери с Джонсом, с каким раньше хлопотал о том, чтобы она вышла за блядила. Мистер Олверти снова, принуждён был умерить его пыл, рассказав о своём разговоре с Софией, чем Вестрен был крайне поражён. Яск 5 минут он хранил молчание, дико выпучив глаза. Да что же это может значить, сосетолверти проговорила наконец, что она была влюблена в него, в этом я готов поклясться. Ага, понимаю. Как бог свят это так, естественных рук дело. Девчонка втюрилась в этого сутиного сына лорды. Я застала их вместе у кузины Милли де Беластон. Он вскружил ей голову, это ясно. «Но будь я проклят, если я ее за него выдам! Ни лордом, ни придворным в семье моей не бывать!» В ответ на это Олверти произнес длинную речь, в которой снова выразил порицание всем насильственным мерам и настойчиво советовал мистеру Вестерну обращаться с дочерью ласковее, сказав, что этим способом он, наверное, добьется успеха. Потом он попрощался и вернулся к миссис Миллер, Но прежде, уступая горячим просьбам Сквайра, должен был дать слово привести к нему сегодня же мистера Джонса, чтобы тут же всё с ним и порешить. Расставаясь с мистером Олверти Вестерн, в свою очередь, обещал последовать его совету и переменить обращение с Софией. Не знаю, как это у вас выходит, Олверти, только вы всегда заставляете меня делать по-вашему. «А ведь мое поместье не хуже вашего, и я такой же мировой судья, как и вы».